Поезд убавлял ход и, наконец, остановился на плохо освещенной станции. «Биариться! Биариться!» — кричали кондукторы. Дверь купе отворилась. Вбежал носильщик в синей блузе и заговорил на ломаном французском языке. Что он говорил, супруги не понимали. «Испанец!» — сказала Глафира Семеновна мужу-проносильщика. «Слышишь, как он говорит-то? И меня синьора называет!» Вуатюр Пурну, Готель де Франс, объявила она насильщику. Супруги вышли из купе и поплелись за носильщиком. У станции стояли и кареты, и омнибусы. Нашлась и готель де Франс. Супруги не обманулись. Был на станции и проводник из Готель де Франс. Он усадил супругов в шестиместный омнибус, поставил около Глафиры Семеновны ее картонки со шляпками и побежал с багажной квитанцией за сундуком супругов. А дождь так и лил, так и хлестал в стекла окон омнибуса. По временам завывал ветер, сверкала молния и гремел гром, была буря. Омнибус в ожидании багажа стоял около плохо освещенного одним газовым фонарем станционного подъезда. Площадь перед станцией была вовсе не освещена, и чернелось совсем темное пространство. На подъезде переругивались носильщики на непонятном языке, который супруги принимали за испанский, но который был на самом деле местный язык басков. Все было хмуро-неприветливо. Николай Иванович взглянул на часы и сказал «По парижскому времени четверть одиннадцатого. Достанем ли еще чего-нибудь поесть-то в гостинице? — Есть, как волк хочу! — прибавил он. — Две порции румштег подавай, и то проглочу. — Уж и поесть. — Хоть бы кофе или чаю с молоком и булками дали, и то хорошо! — откликнулась супруга. Но вот сундук принесен, и взвали на крышу омнибуса. Проводник вскочил на козлы, и лошади помчались по совершенно темному пространству. Ни направо, ни налево не было фонарей. Глафира Семеновна была в тревоге. — Уж туда ли нас везут-то? — говорила она. — В гостиницу ли? Смотри, какая темнота! — А то куда же? — спросил супруг. Да кто же их знает? Может быть, в какое-нибудь воровское гнездо, в какой-нибудь вертеп. Ты видал проводника-то из гостиницы. Рожа у него самая разбойничая, самая подозрительная. Однако у него на шапке надпись Готель-де-Франс. Да, да ведь можно и перерядиться, чтобы ограбить. Что меня смущает, это темнота. Ну, полно, что ты. «Разве это возможно?» — успокаивал супруг Глафиру Семеновну, а между тем уж и сам чувствовал, что у него холодные мурашки забегали по спине. «Главное то, что мы в карете одни. Никто с нами в эту гостиницу не едет. А приехали в Берец много!» — продолжала супруга. «Не думаю я, чтоб здесь проделывали такие штуки». Европейское модное купальное место. Да, модное. Но здесь испанская земля начинается. А испанцы... это, я думаю, сам читал. Нож у них на первом плане. Нож. Разбойничество. Николай Иванович чувствовал, что бледнеет. Он выглянул в открытое дверное окно омнибуса и затем произнес дрожащим голосом, в самом деле, польсу едем. Стволы деревьев направо, стволы деревьев налево, и никакого жилья по дороге. Не вынут ли револьвер? Он меня в саквояже, — сказал он жене. — Да ведь он у тебя не заряжен. — Можно зарядить сейчас. Патрон-то у тебя... Ах, патрон, ты ведь в багажном сундуке, а сундук на крыше омнибуса. Ну вот, ты всегда так, набросилась на мужа Глафира Семеновна. Стоит возить с собой револьвер, если он не заряжен. А вот начнут на нас нападать. Нам и защищаться нечем. Да ведь никто не знает, что он не заряжен. Все-таки им можно напугать. Я выну его. И Николай Иванович стал отворять саквояж. — Постой, погоди! Фонари появились! — Улица! Мы выехали из леса! — остановила мужа Глафира Семеновна. — Действительно! Выехали из леса! Ехали улицей, с мелькавшими кое-где газовыми фонарями. То там, то сям попадались постройки. На одной из них виднелась даже вывеска — «Отель де Байон. Наконец постройки пошли уж вплотную. «Ну, слава Богу, город! Здесь, если что случится, так и караул закричать можно, услышат!» Сказала Глафира Семеновна и перекрестилась. Николай Иванович тоже ободрился и тотчас же стал упрекать жену. «Какая ты, однако, трусиха! Это ужас, что такое!» — Да ведь и ты то же самое. — Я? Я не в одном глазе. — Однако за револьвером полез. — Это чтоб тебя успокоить. А дождь так и лил, ветер так и завывал, гремя железными вывесками. Омнибус остановился перед железной решеткой, за которой виднялся двухэтажный дом с освещенной фонарем вывеской «Отель де Франс», висевший над входной дверью. Из двери выбежал мужчина с непокрытой головой и с распущенным зонтиком, отворил дверцы омнибуса и, протянув руку Глафире Семеновне, помог ей выйти и под зонтиком проводил ее до входа. Сзади нее перебежал и Николай Иванович. Супруга стояла в Швейцарской и говорила — «Коробки со шляпками! Бога ради коробки со шляпками, чтоб не замочила! Ле картон, а век ли шапо! Ля плюи! Живу при! А век параплюи. Николай Иванович, бери зонтики и беги в карету за коробками!»